Да вас обидных голодка вливают новые силы. О, она ещё и с глюкозой. Ты смотри. Не знал, что и у нас такие делают. Парни, завязывайте, всё нормально. Сил не рассчитал немного. Староват я уже для всего этого. А не ты один. Здоровяк тоже устало приваливается к стене, блаженно вытягивает ноги. Полезу истекает крупные капли пота. Протягиваю ёмкость, благодарно кивнув, ван Шеддер отпивает, оставив тем не менее ровно треть. Бутылка переходит к Ахмету. Командир старательно держит марку, но видно, что и он вымотан изрядно. Сердце успокаивается, дыхание понемногу налаживается. А что это я, кстати, развалился? Хватит умирающего изображать, придерживаясь за стенку, не без этого, к сожалению, встаю. Поднимается Икемаль, одобрительно кивнув, командир обращается к инструктору. Давай, Михалыч, колись, как мы прошли? Престойно. Ой-ли. Жалеешь, наверное, стариков. Не хочешь авторитет уронить перед молодёжью? рукопашнику смехается. Хэ, таких волков и жалеть. Сказал пристойно, значит, так оно и есть. А кое-кто, испытывающий взгляд в мою сторону, меня ещё и удивил. Поднимая руку: "Товарищ инструктор, в чём была моя ошибка?" Не было никаких ошибок. Товарищ обучаемый, вам реакции не хватило и возраст сказался. То есть, поймали на замашнюю заготовку. Попытались, оглянувшись на внимательно слушающих помощников. "Билли, во сколько раз, товарищ подполковник, ускорился?" Худощавый, жилистый хлопец со светлыми волосами чётко ответил: "Разо в два, не меньше". Помявшись, Алексей Михайлович, я бил чётко, без послаблений. Не мог он дышать. Вот. И как это понять? Дружеская ладонь опускается на моё плечо. Темаль с гордолеем отвечает: Так и пойми. Искандер у нас версерк. Видел я его работу, поверь. И будь вы врагами, а ножи настоящими, Лежит тебе со всем своим воинством нашинкованными. Заключительные 40 минут прошли по облегчённой программе. Отрабатывали на живую кату ударов и блоков. По завершении инструктор выстроил своих бойцов в шеренгу, и помощники по команде на японском с уважением поклонились нашей тройке. Приятно. Нет слов. Но возникшее хорошее настроение быстро развеял оторвавшийся до группы спелеолог. Хуже всех, конечно, пришлось Кемалю. Что потом Дмитрийша из Здрявяк застрявал ежеминутно. Как могли мы с Ахметом помогали напарнику просочиться сквозь очередную щель. И он непременно давал клина в следующий Блин, после такого тюх демонов, блин, голыми руками порву сутки. Ловчевский ещё командир чувствовал сам опыт, глядя на его работу, старательно копировал хитрое движение, временами ощущая себя прямо-таки шурупом, ввинчивающимся в каменную твердь. Выпав по очереди на маты, блаженно растягаемся по ним без ошибочно выбрав самого пострадавшего инструктор занялся с Аздарьковым Максим когда ты себе помощницы наберёшь массажистек к фигуристов парень улыбается не прекращая работы нельзя мне товарищ генерал-майор женадью жаревнивая сочувственный тоном товарища сухова Понимаю. Вызывает весёлые улыбки. Занятия окончены. Умывшись, расходимся по своим комнатам. Оказывается, парней поселили рядом. Приняв душ, переодевшись, дружно закидываем на свой вспотевшие вещи в стиральную машину и отправляемся на обед. Умев наваристый борщ, разделываясь с пюре и котлетами, Не забывай о двух салатах. Одно слово термит, аж за ушами звенит. Здоров ты пожрать, Искандер. Так и тебя к скромным нетнесёшь. Ван котлету за два укуса схмячил. Кемаль с притворной забоченностью смотрит на вилку. М-м, да. Ну, худенькая, наверное, попалась. Не выросла. для тебя растить у парижа. Помни ещё, как под мешками провианта надрывался, прокормом себя обеспечивая. Сама люда на харчи ушла, попрекает. Я сам тоскал одну по снятину, иду за столом у половины валу. Слушая наши подначки, командир благосклонно улыбается, прямо как в старые добрые времена. После обеда парни отправились по своим делам, а меня прибрала к жадным ручонкам научная инквизиция. Всё-таки наломался до обеда жестоко, да и ночные упражнения, честно говоря, сказываются. Всё время пробирало живота, неотвратимо тянуло в сон. Поэтому удобный лежамент магнитно-резонансного томографа И вежливая, постарайтесь расслабиться, воспринял словно манну небесную. Стремительно отключаясь от реальности, остатками сознания попытался вызвать тот благословенный жемчужный полог. Получилось. Проснулся от звука, ассоциитивно напомнившего жужжание стаи надоедливых мух. Коллеги, Gamma-тики определённо подчиняются закономерности. Я, кажется, улавливаю правило. Обратите внимание на гипоталамус. Нет, полагаю, он исполняет лишь резонансные функции, центр альфа-волн. Необходимо наложить диаграммы. Коллега, вы отметили начало процесса? Ну помогите совместить распечатки, пожалуйста. И всё это под неумолчный шум лазерного принтера. Чем мы-то они там занимаются? Кстати, отдохнул по первому разряду. Умный человек лежамент проектировал. Расслабляет нереально. Надеюсь, я не храпел. Снаружи раздаётся дрожащий стон разочарования. Нет, мне уже дико интересно. выкатывает лежемент. Заваленной длинными полосами распечаток пятёрка экспериментаторов встречает взглядами с жуткой смесью обиды и жадного нездорового интереса. Александр Владимирович. Что-то они уже реально напрягают. Отвечая голосом волка из мультфильма Жил был пёс, "Ну что, опять?" Нет, э, то есть да. Вы не могли бы впасть, то есть снова вызвать то состояние, в котором только что находились. Относительно впасть могу без проблем. Правда, ещё не достиг нужной степени остервенения, но она уже на подходе. Блин, ну больные же люди, на голову Стараюсь успокоиться, и тут до меня доходит: жемчужный полог. Уточняю. Что? Необычная картина работы мозга? Невозможное. Эти отделы не могут работать с такой интенсивностью. Сигма, пики. Пропускаю поток научных терминов мимо ушей. Оцениваю самочувствие. Очень даже пристойное. Выспался как слон. И слово не против заморить червячка. Жестом торможу разошечцевавшегося научника, отвечаю: "К сожалению, товарищ полковник, сегодня уже не получится". Сколько разочарования! Худитей отобрали конфеты и запретили смотреть Хрюшу со степашей. Надо утешить. Постараюсь завтра. Стайная надежда и слинять пораньше. Э, надеюсь, на сегодня всё? Нет, что бы. Надо ещё выполнить анцефолограмму, взять анализы крови, снять кардиограмму, проверить. Псц. Я этого не переживу. Ушёл через призраков в мочи, голыми руками. Порадовал только вечер. Оказывается, Лара пригласила на ужин Ахметовске малым. Вот это здорово. Она сумела выбраться со службы немного раньше или пожертвовала фитнесом, и с пользой провела время у плиты. Правильное решение самое вкусное то, что приготовлено с любовью своими руками.